Глава девятая. Гнездо рассвета. Они ехали на восток пять дней, и степь словно вымирала под копытами их коней. Цветущая степь превращалась в каменистые россыпи. Бесконечные ковры колышущейся травы понемногу сменились отдельными зелеными островками. Потом исчезли и они. Ветер свистел, бросал в лицо песок. После заката небо вспыхивало россыпями звезд. Ночной холод не давал спать. А сложенный из сухих колючих кустов костер прогорал так же быстро, как и вспыхивал. — Мы едем в стороне от всех дорог, — рассказывал Тилла. — Тут нет городов. — Сюда не ходят торговцы. — Думается, мне раньше здесь тоже все цвело. Прежде я уже бывал здесь и видел остатки стен среди холмов. Мои предки жили здесь в счастье и изобилии, но пришли ложные арии и сглазили эту землю. — Никаких городов тут раньше не было, — перебила гуслярша, ехавшая бок о бок с вождем. Ни городов, ни храмов. Колдунья, что наводила чары на мохнаща, тоже отправилась с ними. Ауранг теперь знал, что ее зовут Мирта. Вождю Сурьев она приходилась с теткой по матери. Она и сама некогда правила большим родом, но отказалась от власти, чтобы отдать все силы звуком и видением. Желая обрести власть над людьми другим способом, — раздумывал Ауранг, глядя, как она, закрыв глаза, перебирает струны черепа на стоянках. Совсем как тот мудрец. Или злой мудрец. Как его? Зариан, прозванный Зарней Зьеном. Кроме родственницы-чародейки, Тилу сопровождали два десятка всадников, дружины и слуги. Прежде чем появилась Десятиградия, продолжала Мирта. «Наш народ вольно кочевал по всему солнечному раскату. Степи беспредельны, мы и сами не знаем, где их край. На закате они упираются в Нагхаран. На севере, если ехать очень долго, начинаются холодные лесистые горы. Делать там нечего. А что на полдень и на восток, кто знает? С восхода! — вмешался Тилла. — И явились желтоглазые, и понастроили городов. — Так и есть, — кивнула Мирта. — Десять городов, и каждый назван именем звезды. А если мысленно взглянуть сверху, они складываются в созвездие небесной колесницы. — Вот как! — пробормотал Ауранг с любопытством, слушая колдунью. — Большинство городов и ныне процветают. Желтоглазые умели выбирать места, где пересекаются пути. Но один, самый древний, уже много столетий в руинах. — Туда никто не ходит, — подхватил князь. — Кто пытался, сошел с ума или вовсе не возвратился. — Почему? — Я как-то подобрался опасно близко. С соседней горки глядели. Высокие стены, четыре башни по углам, на стенах стоячие камни. В каждом отверстии Ветер дует, камни поют. Солнцем клянусь, слышишь голоса, пытаешься понять, но никак. Кажется, вот-вот, еще немного, смысл ускользает. Иные, заслушавшись, хотят подойти поближе, — добавил один из ближних воинов Тиллы. «Их кости до сих пор лежат там под стеной, обугленные». «Обугленные?» — нахмурился Сауранг. «Почему?» «Скоро увидишь», — ответил Тилла. На шестой день пути древняя дорога понемногу пошла вверх, изгибаясь среди скалистых холмов. По зимнему холодная ночь обернулась паляще жарким утром а солнце все карабкалось в небо, разгораясь, словно погребальный костер. «Что ж тут творится летом?» — невольно думал Ауранг, утирая пот. «Верно, камни плавятся от жары». Они миновали сухое русло. Еще одно. Ни намека на воду. Вспоминая разлив, Махнач даже и не знал, радоваться или огорчаться. — Воды тут нет с тех пор, как ушли желтоглазые, — объяснил Тилло. — Это место смерти. Тут нет ни людей, ни зверей, ни птиц. — Должно быть, здесь обиталище дивов, о которых мне рассказывал Симах, — подумал Ауранг. — Уже недалеко, — сказал князь. — Поднимемся на тот перевал, и сам всё увидишь. Однако Ауранг ничего не увидел. Сколько он не вглядывался в серые, рыжие, желтые складки мертвых гор, в каменистые гребни и сухие ущелья, везде простиралась все та же безотрадная местность. — Да вот она! — Тил Тиллоткнул пальцем прямо под ноги. О, а А-а-а! Вижу! Авранг наконец увидел остатки то ли города, то ли крепости, то ли храма. Вытесанные из того же желтого камня, они были почти незаметны. Два кольца стена поясывали круглый холм в середине долины, куда спускалась дорога. Внешне, менее высокое кольцо, украшали те самые стоячие камни с отверстиями. Сейчас камни молчали. Ветер и тот спрятался от жары. Второе кольцо стен поднималось выше наружного что там за ним рассмотреть с перевала было невозможно. «Вот оно, гнездо рассвета», — почтительно сказал Тилла. «Не так я представлял себе небесный сад Исвархи», — подумал Ауранг. «Перед ним священное место, где скрывается Айюна, если, конечно, Сурии не дурачат его». Однако эти мертвые стены вызывали разочарование. В них не было ничего величественного, опасного, священного или таинственного. Таких развалин Ауранг видал немало во время странствий. Просто давно заброшенная сторожевая крепость в пустынных горах на краю мира. Но тело так явно не считал. «Еще немного подъедем». — Да вон того камня, и больше ни шагу, — строго сказал он. — Дальше владение дивов. Они начали спуск в долину и остановились там, где дорога огибала большой валун и резко ныряла вниз, направляясь прямиком к стенам. До арки, ведущей внутрь крепости, оставалось несколько сотен шагов. а Ауранг отметил, чем дальше, тем лучше выглядела дорога. Похоже, тут ее никогда не разбивали ни колеса, ни копыта. Всадники спешились. Тила отдал поводья телохранителю и сделал знак о рангу следовать за ним. Они обошли валуны и остановились на краю склона, глядя вниз. — Видишь? Вон там, — указал молодой князь. — Да. У подножия склона, полузасыпанный песком, лежал скелет. Плоть полностью истлела, пустынные ветры выгладили костяк. Некогда на нем были латы, от которых остались лишь рассыпанные бронзовые пластинки и черный, будто обугленный шлем. «Доспехи почернели», — прошептал Ауранг. «Почему?» «Закоптились», — сухо ответил Тила. «Ты видишь, как он лежит? Головой к нам!» Он шел со стороны крепости, убегал, старался уйти как можно дальше, пока его несут ноги. Но упал и умер на дороге, не успев подняться на склон. Тила задумчиво посмотрел в сторону крепости. Наверняка там, под стенами, лежат его менее выносливые товарищи. Этот бедолага просто прожил дольше прочих. — ну что его убило? — Злые чары. — резко сказала Мирта, подходя к мужчинам. — Гнездо рассвета убивает незваных гостей невидимым жаром. Много кто хотел попасть туда в поисках сокровищ или колдовских тайн. Никто не вернулся живым. — А я, значит, вернусь, — пробормотал Ауранг. — Мы на это надеемся, — ответил Тила. — Тебя звала царевна, ну, или ее дух. Но пока не войдёшь, не узнаешь. Она жива, уверенно сказала Мирта. Мои духи видели ее там, а вот переселенцы уцелели едва ли. Что за переселенцы? насторожился Уранг. Тила и его пожилая родственница переглянулись. Когда первые желтоглазы из столицы прибыли в Манх, мы уже ждали их, начал Тила. Ножи наточены, жертвенники убраны цветами. Однако Мирта сказала мне, не спеши, не трогай царевну. Духи не велят торопиться. Я приказал не трогать Аюну и сопровождавших ее людей, из уважения к Мирте и ее могущественным духам. — Да, Тила просто послушался меня, хоть и ворчал, — кивнула старуха. А я сразу увидела, что царевна Аюна необычное существо, поняла по ее глазам. Они будто смотрели в другой мир и видели совсем не то, что прочие смертные. Переселенцы были как потеряны, а она спокойно вела их куда-то, будто зная куда. — Да, это было весьма удивительно, — подтвердил Тилла. Мы подумали, верно, дивы ей шепчут, и решили не нападать ни на царевну, ни на переселенцев, что держались подле неё. В сущности, они и так готовились сами погубить себя. Пока другие желтоглазы обустраивались в Манхи, Сури и северных городах вдоль тракта, царевну некие силы увлекали все дальше на восток. Многие из переселенцев отстали по пути, особенно когда стало ясно, что Аюна стремится прочь от городов, в пустынные горы. Этих мы убивали во славу Тигна Кары и дальше следовали за царевной. Мы проводили ее и оставшуюся кучку самых верных до этого самого места. Тилла топнул ногой, а дальше они пошли одни. Виновали вон те ворота, и больше их никто не видел. Ауранг взглянул на желтую крепость, и мурашки пробежали по его телу. — Что там? — тихо спросил он. — Вы ведь знаете, что говорят ваше предания Тила и Мирта вновь обменялись взглядами. — Пора ему сказать, — кивнула колдунья. — Ауранг, слыхал ли ты о лунных стойбищах? Медленно протянул Махнач. «Вот оно что!» Конечно, Ауранг слыхал о Накшатрах. Некогда сам святейший Тулум, отправляя своего воспитанника в странствие на юг, просил его по случаю примечать подобные храмы, не брезгая даже самыми вздорными слухами. Впрочем, Ауранг хоть и прошел через солнечный раскат дважды и побывал во множестве иных земель, ни разу такого храма не встретил и в втайне считал их всего лишь легендой. Значит, подобная легенда взяла и спасла жизнь Аюни. — По преданию эти храмы впускают в себя лишь лишариев царского рода, — сказал Махнач. — Всех стальных они убивают. — Так и есть. Вон тому свидетельство. Тила указал на обугленный скелет. — Давно ли переселенцы вошли в крепость? — спросил Ауранг. — В середине зимы у Ауранга упало сердце. Несколько месяцев в заброшенном храме, без еды и без воды. — Мир-то верит, что царевна жива, — напомнил князь, наблюдая за его лицом. — Духи подсказали мне это, — кивнула колдунья. — Когда я была дерзкой остроглазой девицей то подобралась к этим стенам на полет стрелы и разглядела подаркой вот такой знак на стене. Вон там, за вторыми воротами. Мирта подняла растопыренную ладонь. Желающий войти должен приложить свою руку к этому знаку. Если храм признает тебя, дверь откроется. Верно, ты не ари, но ты призван. Сама царевна сказала тебе в видении. «Будем вместе в гнезде рассвета!» Махнач устремил взгляд на развалины. «Ты там, любимая? Ответь! Ты звала меня, вот я, здесь!» Желтые стены были мертвы и молчаливы. «Так ты идешь?» — нетерпеливо спросил Тила. «Мне уже голову напекло!» Ауранг, не отвечая, направился в сторону крепости. Он спустился со склона и пошел дальше по дороге. Обогнул полузасыпанный песком скелет в доспехах. Дорога, вымощенная каменными плитами, сама стелилась под ноги. «Господь Исварха, укрепи меня!» — шептал он. «Аюна, я к тебе!» Ближе к крепостью у обочины Махнаш заметил еще один скелет, потом еще один. И перестал их замечать. Душа парила на крыльях, ноги не касались земли. Он радовался, что избавился от Тиллы, что остался, наконец, один. Вот есть он, идущий к цели, и солнце, и неподвижный жаркий воздух, и дорога, и стены впереди. Ауранг был спокойный, даже весел, сам не понимая, почему». «Вот он я», — думал он, — «приди, незримый огонь, сожги меня, если сможешь. Я тебя не боюсь». Ему казалось, что он уже перешел незримую черту, за которой человеческие страхи не имеют значения. «Просто я иду к Аюне», — решил Мохнач. «Вот в чем дело. Я иду к Аюне, и земная участь не имеет значения». Вскоре развалины уже нависали над головой, отбрасывая короткие тени. Ауранг вошел под арку внешней стены, невольно порадовался укрытию от палящего полуденного солнца. Дальше за глубокой аркой снова резал глаза слепящий свет, не давая рассмотреть, что находится за воротами. Тут у самой крепости обугленных костей не было — Видно, у тех, кого Накшатра не впустила, осталась возможность убраться подальше. Ауранг огляделся, разыскивая то, о чем говорила Мирта. А вот и пятерня. Справа под аркой в каменной стене виднелась вмятина, отпечаток ладони. Как будто некто приложил к стене раскаленную руку, оставив след в камне. Аурангу неволей вспомнились развалины на расколотом холме под Эрехом, где они с Симахом нашли яму с мертвецами. Там тоже была раскрытая ладонь, измазанная кровью, оскверненная знаком кровавого солнца, но точно такая же. Какая же невероятная сила расколола тот холм и разорвала надвое храм, вырвавшись наружу. Уж не пытался ли туда войти недостойный? «Вот и поглядим. Хотя бы проверим догадку». Весело подумал он и решительно приложил ладонь к вмятине. Широка ладонь Мохнача никак не вписывалась в отметины пальцев, он невольно напрягся. Однако ничего не произошло. «Хм!» — протянул Мохнач, оглядываясь. Вокруг ровно ничего не изменилось. Не распахнулись прежде незримые ворота. Не раскрылась стена, не возникла лестница, да и сам он не ощущал описанного в легендах убивающего жара. Аюна уже прошла здесь и провела людей. Может, лунное стойбище так и стоит открытое? В таком случае с Урием нечего бояться. У Ауранга мелькнула мысль выйти из ворот и помахать рукой Тилли, но он передумал. А если все же нет? зачем ему на совести сожженный отряд тилы поклоняется ужасному богу но аурангу он ничего плохого не сделал ладно пробормотал мохнач и вошел в крепость прикрывая глаза рукоин сделал два шага по залитой солнцем пустой площади а на третьем мир вокруг него внезапно изменился ауранг обнаружил что стоит в храме Исвархе. В первый миг ему показалось, что неведомые силы перенесли его в столицу, и перед ним жертвенник главного, самого большого и великолепного храма Солнца. Там настоятелем был святейший Тулум, а по праздникам божественный огонь возжигал сам государь ардван. А сейчас надо думать о новой государе, о Юр. Махнач поднял голову. Над ним парил высокий купол, разукрашенный звездным узором. Солнце сияло в зените, а вокруг плыли созвездия. Опустив глаза, Ауранг увидел перед собой сверкающие золотым кружевом небесные врата преддверия сада Исвархи. Только в столице они были отлиты из металла и открывались с помощью хитрого механизма, А тут казались живыми, словно сами выросли, переплетаясь побегами и выпуская соцветия. Ауранг изумленно вздохнул. Ноги сами понесли его вперед. Он вышел из притвора, направляясь к жертвеннику. Тут он и нашел переселенцев. — Как же их много! Силла пренебрежительно сказал, что за юной дошла до крепости лишь горстка самых верных. Но в храме было несколько сотен. Арии и простолюдины, придворные слуги и просто горожане столицы. Мужчины, женщины, дети. Ауранг быстро оглядывал лежащие на полу тела. Сердце его быстро застучало. Неужели все напрасно? «Они все мертвы?» Он присел возле лежащего на полу ребенка, взял за руку, приподнял ее. Рука была мягкой и теплой, но биение сердца или тока крови Махнач так и не уловил, как не старался. С этими людьми определенно случилось нечто странное. Они спят или умерли? Если умерли, то совсем недавно, они теплые, но не дышат. Но эти люди вошли сюда месяцы назад. Авранг выпрямился и пошел дальше, не желая и боясь отыскать среди лежащих повсюду людей Аюну. Царевны нигде не было. Удивительные небесные врата манили Махнача. Он поднялся по широким ступеням с восторгом, глядя на переплетение золотых лоз. У жрецов считалось, что за небесными вратами начинается путь на небеса, что это место может посещать сам Исварха в своем истинном облике. Поэтому туда с величайшим почтением заходили лишь избранные жрецы во время богослужений. а Уранг остро ощущая свою неуместность, медленно вошел внутрь и остановился, пораженный охваченный священным трепетом. «Так вот он, какой небесный сад! Деревья и цветы сотканы из живого света, сплошной завесой оплели священное место. На лозах благоухая цвели неведомые цветы. Было видно, как свет течет внутри стеблей, словно живительный сок». «Поистине тут выход прямо на третье небо, где живут фраваши и сам Исварха», — думалось о Аурангу. Спохватившись, он затаил дыхание опустил глаза, чтобы не сквернить божественный свет человеческим взглядом. «Я всего лишь бродяга», — в смущении думал он. «Я недостоин видеть красоту дома Исвархи. Мне нельзя здесь быть». Он попятился, уставившись под ноги. И вдруг его имя — Ауранг! — прозвучало прямо у него в голове. Мохнач скинулся и прямо перед собой увидел лицо Аюны. Незрячие золотые глаза смотрели прямо на него. Губы шептали его имя. Над жертвенником росло ветвистое дерево, опутанное золотыми лозами. Стволом этого дерева и было тело царевны. Живые стебли оплетали ее тело, пронзая его и питая светом, будто водой жизни. Как и в его сне, Аюна стала цветком небесного сада. Сперва Ауранг застыл, словно пораженный громом. Потом опомнился, шагнул к жертвеннику, протянул руку и коснулся ее щеки. В тот же миг в его голове снова раздался милый голос царевны. Широко распахнутые глаза Аюны блуждали в пространстве. «Видела ли его?» Махнач не был в этом уверен. Но точно знал теперь одно — он все время был в ее мыслях. Это наполнило сердцем их ноча восторгом и нежностью. «Это ты, Ауранг? Ты пришел. Какое счастье! Я знала, что ты придешь. С тех пор, как я стала богиней, я ищу твою душу по всем семи небесам. Я летала над Ораттой, словно птица». Я видела все, что есть на земле и в небесах. По небу катилась солнечная колесница, ее отражение сияло среди гор, степей и лесов. вся рад-то светится, словно вспыхнули десятки новых солнц. — О чем ты, любимая? — спросил Аваранг. — Я не понимаю. Ты стала богиней? — Да, богиня рассвета. Разве ты не знаешь, что я дочь свархи Когда я умерла, я по-прежнему осталась его дочерью. Знаешь, когда Сурии предложили помощь, я прибежала к дяде Тулума, и первая вызвалась повести людей в степные города. Они думали, я забочусь о будущем ребенке, но я просто хотела скорее покинуть столицу, прежде чем туда вернется Ширам». «Ширам?» «Нахмурился Махнач. Он убежал тебя?» «Нет-нет. Слушай дальше. Когда мы пересекли ратху и вступили в степные земли на нашу прородину со мной что-то случилось. Предки выходили из древних развалин и ночами говорили со мной. «Ступай в гнездо рассвета!» — вещали они. «Там спасение, там заря новых дней!» «Там ничего нет, — говорил мне князь Сурьев, — только камень и песок, змеи и скорпионы. Он хотел, чтобы мы поехали в Манх, и там восславили солнце, но я слушала голоса предков, звавшие меня на восток. Мы ехали долго, многие отстали в пути, и когда мы наконец дошли, я увидела сияющий золотой дворец среди гор». «Мы его не видим», — сказали Сурии, — «не поехали со мной, а я и мои люди, мы вошли в небесные врата». Сам Исварха встретил меня и увенчал огненной короной. «Ты видишь ее, Ауранг? Ее лучи не ослепляют тебя?» «Нет», — печально сказал Ауранг. «И тогда я полетела на поиски твоей души». Войди же в небесные врата, Ауранг, не бойся. Я так рада, что мы будем с тобой вместе в посмертии. Ты тот, с кем я бы желала провести вечность. Ты и я, и наш нерожденный ребенок. Что? — задохнулся Ауранг. Я ношу твое дитя, зачатое на священном поле, на празднике зимней жертвы. Поэтому я и убежала в солнечный раскат из столицы. Поэтому я здесь. — Иди сюда, — прошептал Ауранг, обнимая ее и притягивая к себе. Лозы пришли в движение. Стебли потускнели, отпуская тело царевны. И тут же вспыхнули, поднимаясь распускаясь, выбрасывая новые побеги, раскрывая соцветия. Через миг освободив Аюна из золотых зарослей, Ауранг уже сжимал ее в объятиях. Царевна моргнула, в золотые глаза вернулся разум. Их глаза встретились, и Махнащ понял, что теперь царевна в самом деле видит его. — Ауранг, — прошептала она, — мы умерли? Я не понимаю. — Вы не умерли, — сказал он. — Это был просто сон, а теперь мы проснулись. — Поистине удивительный сон, — проговорила Айона с удивлением, озираясь. — Я была богиней рассвета и летала под облаками на розовых крыльях. — Похоже, быть мужем богини моя судьба, — усмехнулся Ауранг. Айона нахмурилась, освобождаясь из его объятий. «Где мои люди? Я вела в гнездо рассвета триста человек. А потом мы зашли в ворота, и больше я ничего не помню». «Они все здесь», — Авранка глянулся. «Кажется, они тоже просыпаются». «А припасы? Где тут брать воду? Всех надо будет кормить. И чтобы сурьи не заметили, наверняка Тила все еще ждет на пригорке». Как бы ни началась резня, похоже, той, что была в Манхе. Ауранг поймал себя на том, что уже волнуется о переселенцах. А как же не волноваться? Ведь это подданные Аюны. Мудрый Ашва говорил мне когда-то, что моя судьба — стать мужем богини и отцом ее народа. «Останьте здесь, любимый, я скоро вернусь», — сказал Ауранг усаживая Аюна на ступеньки и устремляясь к выходу из храма. — Я скажу тили, что Аюна стал богиней, — думал он, пробираясь наружу между просыпающимися людьми. — Скажу, что храм испепелит любого, кто попытается причинить вред ей или кому-то из ее верных. Я скажу им, пора снова зарыть в землю кровожадного Тигна Кару. И Сварха сказал, пришло время ему уйти. Думая так, Ауранг выбежал из ворот крепости и остановился, столбенев. На повороте дороги не было ни силы ни его воинов. На горах зеленел молодой лес, а вся долина превратилась в луг, покрытый ковром первоцветов.